«Волга и Вазуза. Сказка». Были две сестры — Волга и Вазуза. Они стали спорить, кто из них умнее и кто лучше проживет. Волга сказала, «Зачем нам спорить, мы обе на возрасте? Давай выйдем завтра поутру из дому и пойдем каждая своей дорогой. Тогда увидим, кто из двух лучше пройдет и скорее придет в Хвалынское царство». Вазуза согласилась, но обманула Волгу. Только что Волга заснула. Вазуза ночью побежала прямой дорогой в Хвалынское царство. Когда Волга встала и увидала, что сестра ее ушла, она не тихо, ни скоро пошла своей дорогой и догнала Вазузу. Вазуза испугалась, чтобы Волга не наказала ее. Назвалась меньшой сестрой и попросила Волгу довести ее до Хвалынского царства. Волга простила сестру и взяла с собой. Река Волга начинается в Осташковском уезде из болот в деревне Волги. Там есть небольшой колодезь, из него течет Волга. А река Вазуза начинается в горах. Вазуза течет прямо, а Волга поворачивает. Вазуза весной раньше ломает лед и проходит, а Волга позднее. Но когда обе реки сходятся, в Волге уже 30 сожений ширины, а Вазуза еще узкая и маленькая речка. Волга проходит через всю Россию на 3160 верст и впадает Хуалынское Каспийское море, и ширины в ней в полую воду бывает до двенадцати верст.